Придется вам покориться необходимости любить на расстоянии. Имеющий уши поймет с полуслова. Второе. Прежде чем окончательно определить ваши отношения с Лаурой, мне необходимо иметь полную ясность о вашем материальном положении. Моя дочь предполагает, что я в курсе ваших дел. Она ошибается».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 Поскольку это в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от трифов, о которой разбилась жизнь ее матери. Так как это дело никогда не достигло бы нынешней ступени без моего непосредственного вмешательства, слабость с моей стороны, и без влияния моей дружбы к вам на поведение моей дочери, то личная ответственность всей тяжестью падает на меня». Что касается вашего теперешнего положения, то те сведения, которых я не искал, но которые получил помимо своего желания, вовсе не успокоительные. Но оставим это. Что же касается общего вашего положения, то я знаю, что вы еще студент, что ваша карьера во Франции наполовину разбита событиями в Лиеже. что для вашей акклиматизации в Англии у вас пока что отсутствуют необходимые условия знания языка, и что в лучшем случае ваши шансы являются совершенно проблематичными. Наблюдение убедило меня в том, что вы по природе не труженик, несмотря на приступы лихорадочной активности и добрую волю. В этих условиях вы будете нуждаться в поддержке со стороны, чтобы начать жизнь с моей дочерью. Что касается вашей семьи, о ней я ничего не знаю. Предположим, что она обладает известным достатком. Это не свидетельствует еще о готовности с ее стороны нести жертвы ради вас. Я не знаю даже, какими глазами... Она смотрит на проектируемый вами брак. Мне необходимы, повторяю, положительные разъяснения по всем этим пунктам. Кроме того, вы, убежденный реалист, не можете ожидать, чтобы я отнесся к будущему моей дочери как идеалист. Вы, будучи человеком столь положительным, что хотели бы упразднить поэзию, не пожелаете ведь заниматься поэзией, В ущерб моей дочери. Третье. Чтобы предупредить всякое ложное истолкование этого письма, заявляю вам, что если бы вы захотели вступить в брак сегодня же, этого не случилось бы. Моя дочь отказала бы вам. Я лично протестовал бы. Вы должны быть сложившимся человеком, прежде чем помышлять о браке. И необходим долгий срок проверки для вас и для нее. Четвертое. Я хотел бы, чтобы это письмо осталось тайной между нами двумя. Жду вашего ответа. Ваш Карл Маркс. В этом письме поражают контрасты. Любовь к дочери и к другу. возвышенное отношение к самой любви и необычайная трезвость, блестящее остроумие и глубокая горечь. О своем отношении к любви Маркс говорит здесь прямо, и мы повторим это важнейшее место еще раз. На мой взгляд, истинная любовь